Женя. синий. Когда Дашка собралась в ветеринарной, Женя, понятное дело, не особо обрадовалась. Что это еще за профессия для серебряной медалистки? Не то чтобы Женя тряслась над этой медалью, она на Дашку не давила совершенно, но раз уж получила, раз химию эту свою даже дотянула, то это, наверное, не стоит сразу же сливать, правда? А с другой стороны, подумала Женя, вот у Дашки есть выбор, которого у меня не было. Мать меня сунула на бухучет, и все исходилось потом. Ты должна быть благодарна за профессию, которая тебя кормит. И Женя отступилась. Разобрала скептическую мину на лице, только спросила, а ты уверена, кот? Вот прямо твое? Хорошо тогда, давай выберем... Уже? Выбирать на самом деле было нечего. Аграрный универ наше все. Ну ничего успокаивала себя Женя, зато в самом центре на мира. Дашка не оценила ее демократичности. Продолжила звериться, хамить по возможности в каждом разговоре. И не только ей, но и каким-то случайным людям, репетиторам даже. Пожилая аристократичная биологиня даже позвонила специально. Поговорить о девочкином языке. Ну да, согласилась Женя, у девочки язык. Тут уж ничего знаете. Нет, отец за нее не возьмется. Причем тут это вообще? У вас у самой как с отцом было? Страшно за вас рада. Женя иногда задумывалась, хамит ли Дашка так же и в своем кругу, если допустить, что у нее есть свой круг. С подругой Полиной она как-то незаметно разошлась года два назад, а больше никого вроде на вакантном месте не появилось. Или это Жене кажется, что не появилось. А еще Дашка кардинально себя переделала накануне универа. Постриглась коротко, выбрила висок, вместо линз опять очки нацепила, комбинезон откуда-то притащила черный на лямках. «Готовишься к первому балу?» — не удержалась Женя. Зря, конечно. Дашка в ярость, в слезы, в тебе бы только. Вот и отец. Отец у нее что-то на вроде Советского Союза, который ее ровесники знают только по русским народным сказкам, но в которые заочно влюблены. Дашка отца я не видела никогда. Только на фото. Хлопнула всеми дверьми, отправилась в подъезд в незашнурованных ботинках, распахнутая. По-настоящему отвязаться у нее никогда смелости не хватало, но изобразить это пожалуйста. Только из дома трижды уходила. Правда, максимум во двор. И вот опять. Дашка-студентка стала меньше бывать дома, но Женя не удивилась. Все же новый этап. Теперь должны быть новые люди, новые увлечения. Особых увлечений, правда, она не заметила, хоть и присматривалась. Ни романтических, ни каких-то еще. Ей казалось только, что Дашка, как все последние два года, продолжает таскаться на станцию юнатов. У нее там птицы. Она почему-то больше всего сходит с ума именно по птицам. С ней даже объявлялась как-то робкая, полненькая девчонка, вся в пуху, Аннушка. Дашка звала ее Аннушка. Это Женя, понятное дело, уже потом сообразит насчет девчонки и насчет станции юнатов, и все же откуда взялись эти бахрамы и прочие, когда? Она, конечно, никакого комитета не заметила. Да и что там можно было заметить? Разве что Дашкины субботние субботники? Но их Женя скорее уже задним числом выкопала из памяти. Уже не в тот момент как раз началась засада с вагонами. Она думала, есть еще месяца два, пока ее маленький бизнес заметят бандиты или чекисты, и тогда, конечно, нужно будет его им отдать. Но эта пара месяцев может потом кормить год. И вот вагоны застряли под Абаканом, надо было срочно их выдернуть, и Женя поехала за вагонами. Долго ругалась с начальником станции, дала двоим на лапу, всех послав, лично проследила за отправкой. А уже на обратном пути, она сама была за рулем, по радио сказали «Следственный комитет», «Экстремисты», «Молодежное подполье». Потом больше никогда не будут говорить «подполье». Слишком похоже на партизана, а партизан нельзя. Романтизация. Романтизация. Она, конечно, ничего из этого не поняла. И не сразу сообразила, когда позвонил этот. И кто он не сообразила тоже. Она услышала только что он сказал «Дарья!» и съехала в кювет. Ее не пустили к дочери, не пустили и адвоката, белозубого телевизионного депутатского, которого Женя тут же купила, не считаясь ценником. Глухо. Стена. Какие-то особые прокурорские лепят все под себя. Она решила действовать через подполковника, которого кормила с руки еще с момента, как открыла кафе. Он потом крышевал многие ее бизнесы. но ну и подполковник моментально отъехал. Тебя наверняка пасут, сказал он, вот хули ты меня с собой тянешь. Телефон выбрасывай прямо сейчас, или я сразу пошел. Она, конечно, выбросила, точнее, отдала, а подполковник аккуратно расплавил его внутренности зажигалкой. Вляпалась твоя Дашка, чего врать? Комитет шмумитет, фигня, экстремизм муйня. А что серьезно, синий, Это синяя подруга. Да не реви. Я мог бы и не говорить, но лучше, чтобы ты знала. Не реви, сказал. Надо будет попробовать тихо. Если их не злить, может и проскочат мимо. Там же дофига других. Их сожрут. Катастрофа. Вам может казаться, что катастрофа — это раз и фюзеляж в дребезге. Подушка безопасности не сработала. Неузнаваемые тела на серой, залатанной простыне морга. Но то катастрофа моментальная. А есть другая, размазанная тонким масляным слоем по всем предметам. По каждой жирной, бессмысленно долгой минуте. Она сдержана, каждодневна, неотличима от нормальной жизни или нормальной жизни, как вам больше не нравится. Вы пытаетесь втиснуться заново в эту самую жизнь, а катастрофа расползается по вашей кровеносной системе, по нервной, отрастает вместе с волосами. Катастрофа — это вы и остальные, и вокруг. Дом дважды обыскивали насквозь, вскрыли полы, пробили стены, распотрошили Дашкины немешные фигурки. Женя подобрала и Тачи без головы. Его-то за что. После первого обыска Женя ходила по комнатам, глядя на бесформенные кучи вещей, которые оказались повсюду, будто ими выстрелили из хлопушки. Она боялась прикасаться к этим вещам. Ей казалось, что на них теперь всегда будут отпечатки, слизь кровь и мокрота тех хватателей, которые потребовали распахнуть ее дверь в 5.34. Они забрали все компьютеры, все телефоны, диски, флешки, а еще по какой-то прихоти Дашкины рисунки, которые висели у нее над столом. Собаки-таксы, и полупрозрачные девицы, замок какой-то. Женя знала, что технику больше никогда не увидит. Обыск, практика перераспределения мат-благ хорошо известная. Если кому-то из обсмотренных даже и достанет наглости явиться через полгодика за вещами вследком или МВД, это смотря кто хватал, то там только пожмут плечами. Ну да, заполните форму на розыск. Жалобу тоже можно, но сейчас бланки кончились. У прокурорских это называется винни-пухнуть клиента. Можно разве только левым образом попробовать выкупить свое барахло через крысячников. Крысячих. Иногда говорят «удается». После второго обыска ей стало все равно. Она просто бросила дом. Весь и со всем, что в нем многие годы копилось и жило рядом и подле нее, оно окончательно превратилось для Жени в обгаженной тряпки. Встретилась с одной старой знакомой, у которой был загородный коттедж. Сказала, мне очень надо, кот, вот очень-очень. Отдала за полгода налом. К этому моменту Женя уже грохнула не только сим-карту и аккаунты во всех гуглах, но и вообще постаралась выписаться откуда только можно из банков тоже, перелила немного в крипту, остальное в долларовые бумажки. Она сходила только на один допрос в качестве свидетеля, чтобы убедиться. Это в самом деле синие. Те самые синие, про которых рассказывала бабка-долганка Мария. В отличие от многих сверстников, Женя еще в школе поверила в историю о Кышикосе, которого бабка звала Кышем, его слугах-упырях и жертвенных пальцах. В Норильске, откуда была Женя на родням, поверить в долгую зиму и в тех, кто ее стережет легче, чем где бы то ни было. Там зима — это одеялка, в которой тебя заворачивают при рождении, и из которого потом никогда не можешь выкарабкаться, как бы ни сучил ногами и руками. Там истории про Норильлаг от деда вечно пьяного бывшего вохровца куда фантастичнее и страшнее, чем истории про хозяина зимы, который всегда ждет, что люди снова принесут ему свои руки, а они всегда приносят. И тогда он раздувает синюю зиму, и холод наполняет новые-новые мундиры, и день умирает до оттепели, которые не дождаться, и сохнут глаза, и крошатся пальцы. Она как-то нарисовала кыша на уроке ИЗО, и училка Энка долго разглядывала портрет. «Уши не такие», — сказала она в конце концов. «А какие надо?» «Не такие острые у него, как у куницы». «А вы что, видели? Откуда знаете?» «Знаю, Женечка, знаю». Конечно, они знали. Синие зимы 31-го, 34-го, а потом 53-го. Помнят даже русские, а уж Нганасаны и энцы, кто еще остался, помнят и те, которые шли раньше. Но ну, не помнят, знают. В дыричу рассказывают, поют в ситабах. Как мальчика ест брат, потому что людоед всегда ближе, чем ты думаешь. Как звери судят друг друга, кто первым пойдет в вечную ночь и не замечают, что давно уже сами в нее канули как мертвым шаманам мало ногтей умерших, и они приходят требовать ногти живых. И соседи срезают их у соседей, чтобы не отдавать свои. В сказках и люди, и звери всегда хотят с синими договориться, хотя заранее известно, что договариваться с ними нельзя. В жизни тоже многие верят, будто так можно. Спешат согласиться, признаться, предложить синим выкуп. Для этого нужно отнять палец тому, кто будет вместо, и надеяться, что прокурорские примут подарок. Сказки, конечно, не бывает. Женя поначалу много ревела. Умоляла показать ей Дашку хотя бы ее руки. Все ли у нее в порядке с руками? Ха-ха, отвечал ей мелкий подсиненный. Ты бы лучше ее голове подумала. От нее хотели каких-нибудь друзей, знакомых, одногруппниц, будто бы сами этих одногруппниц уже не пощупали. Они глубокомысленно спрашивали, как называется мать, которая не в курсе, что ее дочь состоит в экстремистском сообществе если она действительно не в курсе. Хотя как насчет такого можно быть не в курсе? Ей советовали, чтобы Дашка пошла на сделку со следствием. Это ваш последний шанс о ней позаботиться. Она девчонка, мелкая, ячейкой не руководила, получит года полтора максимум. А может и вообще условно. Но если без сделки, то по всему ассортименту загибай пальцы. Членство в террористической организации, подготовка к насильственному свержению конституционного строя, и захвату государственной власти, изготовление взрывчатых веществ, подготовка к террористическому акту. Меньше восьми никак. Женя не слушала. Все это как бы следствие было представлением, цирком уродов. Не нужно забывать, кто перед тобой, повторяла она себе раз за разом. Это не люди. Они не хотят тебе помочь. Им не важно, что говоришь ты или Дашка. Их хозяин ждет от них только пальцы. Не знаю, не видела, никогда... «Не может быть!» Они быстро потеряли к ней интерес. А дальше Женя уже не дала синим возможности с собой встретиться. Сначала уехала из края, а потом тихо вернулась в тот самый оплаченный коттедж, уже зная, что нужно делать. Она решила, что нужно собрать комитет.